падающий солдат и падающий обломок обшивки выглядят совершенно одинаково нарастающее сопротивление уплотняющейся атмосферы сделала свою работу и замедлило падение моего кокона через несколько секунд после того как оболочка перестала светиться от жара она рассыпалась на составлявшие ее наночастицы и я прорвал их облачко словно цыпленок вывалившийся из карлупы своего яйца Передо мной вместо непроницаемой черной стены защитной сферы возник темный мир, в котором светились лишь огромные пятна тропических водорослей. На этом фоне можно было различить неправильные очертания коралловых рифов. И только потом я обратил внимание на более резкие огни лагерных стоянок Раи, бывших в недавнем прошлом человеческими поселениями. Нам, конечно же, нужны были светящиеся объекты второго рода.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 и их космическим флотом, после чего флотилии Раи предстояло ослепнуть, оглохнуть и беспомощно ждать появления наших крейсеров. «Выбрать цели», — приказала Джейн, — и мозгодрузья зажгли перед нашими глазами схему расположения солдат и техники Раи. Все они ярко светились в инфокрасном диапазоне, так как, не чувствуя непосредственной угрозы, не считали нужным соблюдать тепломаскировку.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 Через доли секунды та же судьба постигла их самих. Лично я уложил троих, расположившихся возле самого подножия трансляционной башни. Первые двое рухнули, даже не успев оглядеться, а третий выставил оружие и приготовился стрелять. Ему показалось, что я нахожусь перед ним, а не наверху, но я свалил его прежде, чем у него появился шанс исправить свою ошибку. Примерно через пять секунд все раи, находившиеся снаружи и на виду, оказались мертвы. Мы в это время находились еще на высоте в несколько сотен метров. Начали зажигаться прожектора и сразу же гасли, разбитые меткими выстрелами. Мы начали обстреливать ракетами укрепления и окопы, уничтожая всех, кто там находился. Солдаты раи с криками, выбегавшие из помещений, замечали огненные следы ракет и принимались стрелять в тех направлениях но наши, сделав залп, сразу же уходили в стороны и вниз и снова убивали раи, стрелявших в пустое черное небо. Я наметил себе место для приземления рядом с башней и приказал заднице рассчитать траекторию маневренного спуска туда. Когда я скользил вниз, двое раи вырвались из находившегося рядом с башней домика и помчались к командному центру, стреляя на бегу в мою сторону.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 Джейн приняла донесения от командиров отделений. Башня окружена, прилегающая территория расчищена. После нашего обстрела с воздуха Раи не успели опомниться и оказать сопротивление. У нас было несколько легко раненых, никто не погиб. В других местах атака тоже проходила по плану. Самый напряженный бой шел в командном центре. Там солдаты продвигались из комнаты в комнату, уничтожая гарнизон.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 Основная часть нашего отряда защищала административное здание и находившийся там бесценный трофей, созданный цивилизацией Консу, а наш взвод передвигался по периферии, тут и там тревожа наступавших раи и затрудняя их продвижение. Вот почему мы с Джей оказались среди россыпи валунов в нескольких сотнях метров от главного здания. Прямо под нами, у подножия холма, собралась еще одна группа раи,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 должен был оказаться потруднее. Между тем местом, где мы находились сейчас и моей целью, небольшим зданием, похожим на гараж, было около ста метров абсолютно открытого пространства. Вдоль края поля наступала пехота Раи, как раз в выбранном мною направлении летел их самолет, высматривавший людей, которых можно было бы пострелять. Я вызвал задницу, чтобы определить местонахождение наших, и нашел поблизости троих –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 Даже при ярком утреннем свете можно было разглядеть в синеве многочисленные искрящиеся вспышки. Колониальный флот прибыл. Артиллерии Райей должно было потребоваться совсем немного времени, чтобы раздолбать свой командный центр, а вместе с ним и приборы к концу. Поэтому нужно было спешить. Вбежав в здание, из которого все выбегали, я кинулся на поиски больницы.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 шоковыми гранатами и ножами. Трупы все еще находились там. Я сразу обратил внимание, что ни у одного из них нет огнестрельных ран, лишь резанные и колотые. Система слежения, громоздившаяся около одной из стен, негромко и ровно жужжала чуть ли недовольным тоном. Единственными признаками того, что аппаратура предназначена для получения и вывода информации, были маленький монитор